Часть четвертая. Охотничьи угодья. «Умоляю, сэр, скажите, чья вы собака?» Александр Поуп. Глава 42. Бернт Ландвик представился нам, то есть Кипи, Вапсу и мне, гуру безопасности транспортной службы Иллинойса, когда мы цепочкой втянулись в небольшой конференц-зал на втором этаже Чупа на Саут-Мичиган. Это на норвежский манер, а для вас я просто Берни. Он пожал нам руки и указал на молодого парня с зачесанными назад волосами, колдующего над двумя ноутбуками по ту сторону стола для совещаний. Это Джейк Сондерс, технический инженер. Он и делает настоящую работу, пока я сижу на нем, свесив ноги и попиваю доктор Пеппер. Сондерс в ответ поднял оба больших пальца и вновь погрузился в свое священнодейство. Мы с Джейком работаем у себя в офисе на Уэст-Вашингтон, но раз в месяц совершаем паломничество к нашим патронам в Спрингфилд. «Не волнуйтесь», — шутливо успокоил Ландвик. «Нас размещают в мотеле номер 6, где удовлетворяются все наши причуды насчет кофе и кабельного ТВ». Я наконец-то узнал имя детектива Хэнсона — Эрик. Но мне пока еще не хватало смелости к нему так обращаться. Хэнсон и Мар все еще на адреналине после интервью с Ники Чампайном позволили нам троим прийти на презентацию. Следователи усадили нас в кресло вокруг Сондерса А Ландвик, средних лет, в костюме, галстуке и очках в металлической оправе, сделал глоток, видимо, своей любимой газировки, и начал презентацию. В целом, речь транспортника о камерах наблюдения была информативной, не затянутой и в меру живой. Но складывалось ощущение, что эту свою презентацию, одну и ту же, он дает еженедельно, а может и через день, стремясь удерживать в ней дух свежести. Оказывается, Иллинойс был самым первым во всей Федерации штатом, который оборудовал свыше полусотни своих зон отдыха камерами видеонаблюдения, а также системами аварийной сигнализации и связи. Сюда же можно приплюсовать освещенные дорожки для обеспечения безопасности на междугородних трассах, как для заезжих туристов, так и для жителей Иллинойса. Эти установки наблюдения транспортники рассматривали как ключевой фактор сдерживания преступности. Их оборудование уже приводило к арестам автоугонщиков, грабителей, карманников, предотвращала разбой, сдерживала граффитистов и вандалов, не считая широкого спектра других преступлений, таких как домашнее насилие. Семейный отдых разве не терапия, выявляющая все самое лучшее в человечестве, не говоря уже о ДТП и, увы, изнасилованиях? В ряде случаев записи камер наблюдения в зонах отдыха оказывались полезным инструментом для отслеживания подозреваемых в убийствах. Сломанные торговые автоматы, разбитые витрины и разгромленные туалеты – все это уходило в прошлое. «Джейк вошел в сеть, чтобы показать вам запись в реальном времени с камер слежения в нескольких наших зонах отдыха». Ландвик посмотрел на своего молодого ассистента. «Так, Джейк?» «Ага». Сондер, коротко взглянув на Кипи, Вапса, меня и двоих детективов, указал на правый монитор. «Я подключился к шести отдельным видеокамерам в зоне отдыха Ренд-Лейк, столб 79, трасса Ай-57». Обратите внимание, что наши камеры расположены по центру на автостоянках, парковках для грузовиков, а также внутри здания. У нас есть и камеры, нацеленные на обе двери, чтобы снимать панораму всего холла. Само собой, экран на правом ноутбуке был поделен на 6 квадратов, каждый из которых показывал видео с зоны Ренд-Лейк в различных ракурсах. На одной картинке были видны въезжающие на стоянку машины, на другой – то, как они выезжают. Еще одна камера охватывала холл. Там сейчас кто топил из фонтанчика воду. Другие стайкой теснились возле настенной карты, а еще кто-то в стороне делал приседания. Еще один квадрат фиксировал дорожку и припаркованные машины, в то время как другой охватывал длиннющие фуры, выстроенные на противоположной стороне парковки. Через несколько секунд Сондерс продолжил. На моем левом мониторе семь камер слежения в зоне отдыха трассы а 90 дорожный столб 2. Ракурсы примерно те же, что и на Рендлейк. «Кипи с напарником и детективы Чупа изучали каждый монитор так, словно те были порталами в другую вселенную. Я пытался воссоздать их напряженность от наблюдения за бесконечной вереницей въезжающих и парадом выезжающих машин, за спешащими по нужде водителями и пассажирами и теми, кто неторопливо, уже более расслабленно, возвращался оттуда к своим машинам». «Эти камеры фиксируют изображения на цифровые видеорегистраторы», пояснял по ходу Ландвик мы можем получить удаленный доступ к провайдеру, полиции штата Иллинойс, а также к другим правоохранительным органам. Ландвик указал на детективов Хенсона и Марра, таким как Чикагское управление полиции. По инструкции мы можем контролировать ту или иную зону отдыха на регулярной основе, как ту, которую нам сейчас продемонстрировал Джейк, или получить доступ к определенным камерам, скажем, при активации вызова из телефонной будки. «То есть, если мою машину обчистят или угонят, пока я буду в туалете», сказала Киппи то я смогу воспользоваться вашей будкой или 911 на моем сотовом, а вы удаленно войти и получить цифровую запись того, кто ее угнал? Совершенно верно. Ландвик кивнул. А поскольку мы можем еще и фиксировать номерные знаки машин на скорости выше 60 км в час, мы также способны получать номерные знаки автомобиля, который высадил вашего лихого угонщика. «Как долго вы храните свои видеозаписи?» спросил Хэнсон, кивком указывая на ноутбуке Сондерса. Обычная практика 60 дней до того, как система начинает перезаписывать старые кадры. В идеале хотелось бы сохранять видео год, но это непомерно дорого. Честно говоря, нам еще повезло, что это не 30 дней, учитывая количество используемых камер, а также соответствующие настройки качества. Чем выше качество видео, разрешение, тип сжатия и прочее, тем больше места для хранения оно требует. Считается, что двух месяцев более чем достаточно для того, чтобы преступная деятельность была выявлена, и о ней было сообщено куда следует. Ландвик отхлебнул свои шипучки. Имейте в виду, что конкретные инциденты, неприятные инциденты, экспортируются и, как следствие, хранятся отдельно. Например, при срабатывании сигнализации или сигнале тревоги мы можем оперативно переслать видео в запрашивающие органы. И это станет, он снова указал на двоих детективов, постоянной частью вашего расследования. Продолжая пример офицера Гим насчет угнанной машины. Если ваш Porsche Boxster будет угнан, когда вы находитесь в туалете, а мы получим сигнал в разумный промежуток времени, то есть незамедлительно, значит, жизнь удалась, и мы, вероятно, зафиксируем кражу на цифровой носитель. Но если вы со своей вестью о пропаже объявитесь через три месяца, то тогда будем считать, что вам чертовски не повезло. «Если у вас уходит три месяца, чтобы сообщить о пропаже Porsche», сказал Мар, «вам нужно серьезно проверить голову. «Совершенно верно, детектив». И Джейк, вероятно, скажет то же самое. Кипи прилежно подняла руку, как на уроке. «А эти камеры можно как-то обойти?» «Ну, скажем, прийти пешком. Допустим, вы выходите из леса или откуда-нибудь со стороны, садитесь на травку и ждете, когда подъедет Порше. Затем натягиваете на голову мешок или влезаете в костюм для Хэллоуина. Уж сколько на это уйдет времени?» Ландвик на секунду задумался. Правда, через пять минут полиция штата уже будет знать номер угнанной машины и выйдет на ее поиски. А бывает такое, что вам звонят о ком-нибудь подозрительном, что кто-нибудь слоняется там с неясными намерениями или к чему-то присматривается. Полиция штата, конечно, на подобный звонок отреагирует и вышлет машину, и если что-нибудь подтвердится или если преступление действительно имело место, они свяжутся с нами. Ну а уж мы, как судьи на футбольном матче, будем обязаны поднять архив записей. А как насчет случаев похищения? Задала новую траекторию Киппи. Оставалось надеяться, что Хэнсон и Мар смогут подхватить развитие этой линии. Вот, скажем, приезжает девушка на внешне безлюдное место, и тут ее хватают. Либо увозят на ее собственной машине, либо у похитителя есть сообщник, который уезжает на машине девушки. К сожалению, такая ситуация вполне может произойти. Но, повторяю, в этих местах поддерживается постоянная циркуляция транспорта. А значит и постоянный поток очевидцев. 99% с мобильными телефонами на готове. К тому же на многих таких зонах отдыха стоят грузовики, припаркованные днем и ночью по несколько часов. Но если свидетелей не окажется, а пройдет 60 дней, вмешалась Кипи, то видеозапись перепишут, и никто ничего не узнает. Если исчезает человек, а офицеры вроде Хэнсона или Мара имеют основания полагать, что он мог быть похищен при проходе через некую зону отдыха, мы непременно поднимем архив записей. Ландвик вновь отхлебнул свой доктор Пеппер и оглядел помещение. Нет ли дополнительных вопросов? «Интересно, а какие из ваших записей были самыми неординарными?» — спросил, наконец, я, полагая, что эта мысль сейчас занимает всех четырех. Но взгляды, которые я получил от кипи и остальных, предполагали скорее обратное. «Расскажи-ка ему про секс-видео», — усмехнулся Сондерс. «Ах да, спасибо, Джейк», — Ландвик неловко улыбнулся. «Ты думаешь, надо?» «Ну ладно». Как бы странно ни звучало, но мы неоднократно сталкивались с некой парой, придающейся пылкой страсти прямо в вестибюле одной из зон отдыха, возле санузла. «Вы шутите», — удивился Мар. «А я -то по наивности считал, что это мовитон «Как видно, сердце не прикажешь», — Ландвик развел руками. Съемки были не очень откровенны, — Сондерс хихикнул. «Никаких крупных планов или чего-нибудь в этом роде. Не три креста, а один, слабенький». Мы с Джейком подумывали сбыть видео Cinemax или «Шоу Тайм» в категории «Ночных», но поняли, что рейтинг они не потянут. Ландвик поставил баночку на стол. Увы, люди, предающиеся сексу в уборных, выглядят именно как люди, которым в уборных самое место. Глава 43. Давайте вернемся произвольно на три года назад. У меня есть список из 14 автовладельцев, объявленных пропавшими без вести. Заметьте, не девочек-подростков, сбежавших в Лос-Анджелес или Нью-Йорк. Все четырнадцать ехали по делам, но так и не добрались ни до мест назначения, ни обратно. Что общего у этих 14 вояжеров? Над этим вопросом Кипи с перерывами работала весь истекший день. И теперь пришло время поделиться. Перед Вапсом и мной легло по двухстраничной распечатке. А то, что каждый из них проезжал через Ленойс. Было уже за полночь. Кипи с Вапсом подъехали ко мне на квартиру после смены с дюжиной пива. «Вместе мы разместились на кухне, в пять раз крупнее моей трейлерной». И, заедая Хайникин прецелями, стали слушать кипи. «Нас собирало ты много», — признал Вабишевский. По полицейским сводкам, опросам друзей и родственников, а также последним исходящим звонкам, все 14 проезжали или собирались вскоре проезжать через тот или иной пункт в Иллинойсе. «Земля Линкольна — это сколько?» — скептически перебил ВАПС. «Около ста тысяч квадратных километров?» Можно разделиться и прочесать, лет через сто, глядишь, снова встретимся в этом самом месте. Не ерничий, вапс, одернула Кипи. Ты вполне понимаешь, о чем я. Кипи по натуре была застрельщицей, и в отличие от своего служилого напарника, естественным продвижением по карьерной лестнице тяготилась. Тащиться год за годом от полевого офицера к сержанту, а там глядишь и до лейтенанта дорастешь, это не для нее. Конкретных разговоров на этот счет у нас с ней не было. Но однажды Кипи упомянула, что не прочь стать детективом. Мне кажется, из нее на самом деле вышел бы толковый следователь. В какой-то момент на кухню забрел Сью и лизнул Кипи руку, припоминая полученную когда-то от нее банку арахисового масла. Удивительно, но еще одной порции она из-за пазухи почему-то не достала. Слизнув с ладони Кипи прицелек, Сью подошел к вапсу и приподнял брови, словно спрашивал, нельзя ли у него одолжиться пистолетом. Получив отказ, грустно побрел обратно к кушетке в гостиной. Некоторые вещи никогда не меняются, где бы вы ни жили. Кипи подняла указательный палец. Позапрошлой зимой Эммет и Роза Томпсон, две перелетных птицы из Висконсина, отправились по Ай-57 на юг во Флориду, думая там перезимовать, и по дороге должны были проезжать зоны отдыха на отметках 268, 222 и 165 в Гринкрик, плюс еще несколько при проезде через Иллинойс. С той поры их никто не видел и не слышал, а через несколько дней хёнды санта фе обнаружился у торгового центра Аврора Стрип. Кипи подняла второй палец. В мае прошлого года по трассе i 70 из Индианаполиса в Канзас выехала Джеки Кеп на собеседование по вакансии арт-директора агентства в Канзас-Сити. Кеп считала, что работа у нее без пяти минут в кармане и отправилась на машине разведать, где лучше снять жилье. По дороге она проехала зоны отдыха на Камберленд-Роуд, отметка 149, и Сильвер лейк отметка 27. Но на собеседовании так и не появилось. А ее Купермини на следующей неделе всплыл в Луисвилле. «Ты просто берешь отчеты о пропавших без вести и связываешь все точки со своими предположениями». «Неправда, Вапс», — возразила Кипи. Чампайн связал свою первую точку, когда пересекся со своим гостем на пятьдесят 57 при похищении Эшли Мюллер, отметка 333. Рассуждая, по-твоему, некоторые из этих точек могли быть чушью, другие — совпадением, но не все же четырнадцать. Нам с Вапсом хватило ума промолчать. Мэгги и Дельта делили какой-то общий секрет. Обе наладились тайком ускользать через низ двухуровневой квартиры, а возвращаясь всякий раз из-под тяжка, с легким смущением переглядывались. Раз или два я их обнюхивал, не приложились ли к чему, где не следует. Но запах подозрений не вызывал. Опять какая-нибудь им одним известная каверза, сводящая меня с ума. С уходом полицейских я снова спустился выяснить причину этого скрытничества. Может, сестры Коли обнаружили игрушку, оставленную предыдущим жильцом? Или скрытую собачью площадку? Или портал в ад? Примерно половина машин исчезает вместе с водителями, как в Бермудском треугольнике, продолжала Кипи. Но другая половина всплывает в разных городах. Если у нашего мерзавца оказывается машина жертвы, Он вряд ли захочет светить с ней связь», — высказал я банальность, словно троечник, добирающий баллы за участие в занятии. «Скорее всего, он бросит ее в каком-нибудь злачном районе, да еще и с ключами в замке. Пускай природа забирает свое. Разве не так?» «Это же Чикаго», — в тон мне сказал Вабишевский. «Рай запчастей. Здесь пруд пруди авторазвалов, где эти машины теряются без следа. А кто-то на такой бесхозной может просто погонять вдоволь и кинуть». Вира была единственной из моих, кто оставалась с нами на кухне и лежала возле Кипи, слушая в разговор и не сводя глаз с прецелей, в надежде, что кто-то, потеряв от выпитого сноровку, опрокинет на нее град из солененьких вкусняшек. Фишки Виры были явно поставлены на меня. «Я в основном и сама так думала», — сказала Кипи. «Список в целом можно продолжать, но я лучше сосредоточусь на конкретной путешественнице, пропавшей без вести. Зовут ее Кристин Дек. Возвращалась в Миннеаполис со свадьбы своей подруги здесь, в Чикаго. И по дороге домой проезжала зону отдыха эгривер трасса Ай-90. Сама Дэк пропадает, но ее машина позже обнаруживается в Милуоке. Теперь причина, почему я вспоминаю Дэк и те прошлогодние события. Они так или иначе связаны с тем, что произошло шесть недель назад. «Деннис Ниланд?» – прочел я из распечатки Киппи. «Точно, Деннис Ниланд. Возвращалась домой в Чикаго из Мэдисона». А значит, тоже ехала ПАЯ-90 мимо зоны отдыха Эгривер. У Кристин Дек, к сожалению, срок хранения видеозаписи давно истек, никаких обращений в прошлом году не поступало. И та запись удалена или перезаписана. А вот у Денис Ниланд срок в 50 дней еще не истек. Так что, возможно, следы еще сохранились. И нужно как можно скорее добыть тот материал по гривер Я уже вызвался. Честно говоря, даже потребовал для себя это самое задание. «Детективы, а также Кипи и Вабишевский предпочли бы, чтобы я продолжал пылиться на конспиративной квартире. Но я не мог вот так целыми днями сидеть и жухнуть, как баклажан. Приходилось доказывать, что риск для меня минимален, если я бесконечно разъезжаю на машине. А иначе, если убийца вдруг меня заприметит и начнет тайно пасти хотя бы до автомойки или Бургер Кинга, то это означает, что и тайная квартира будет для меня не так уж безопасна». Я кивнул Кипи и спросил, «Ты что-нибудь предприняла в обход Хэнсона?» Так, в вырезанном виде. Она пожала плечами. По чину надобрил и даже просил дать знать, если что-нибудь начнет вырисовываться. Хотя, по-моему, он просто забавлялся. Формально они оценили нашу помощь в том, чтобы разговорить с Чампейна. Но в официальном расследовании мы участия не принимали. А неформально они не могли указывать Кипи или Вапсу, чем им заниматься в свободное время. Еще более неформально. хенсон и Мар хотели быть в курсе наших шевелений просто ради спокойствия что мы не наступаем на пятки детективам Чупа или следователям из Лансинга. По словам Кипи, мы их забавляли. Хэнсон сказал, что надо осторожнее увязывать статистику, вроде того, что сейчас сказал ВАПС, и что многие из тех неувязок возможно просто результат неудачных угонов машин. «Хотя угонщики обычно не убивают», сделал оговорку выбешевский «и не тратят время на то, чтобы прятать трупы». «На практике оно обычно как», предположил я, рискуя показаться дураком. «Скажем, я прячусь в кустах, карауля возможность, и вот к туалету подруливает старикан справить нужду, а вокруг никого нет, потому что это утро вторника. И я каким-то образом его оглушаю и отвожу в свое логово на его же машине». «Отвозишь в свое логово?» — неприкрыто усмехнулся Вапс. «Я насчет, ну, типа, где я вершу свое грязное дело. А по итогам, чтобы я со стариком не делал, связал, ударил дубинкой, вообще укакошил, ну, в общем, все, что принято». Я теперь примотан к рулю его тачки, на которой еду в Детройт, а оттуда домой, на долгоиграющем автобусе. Либо так, я кидаю его машину в каком-нибудь срачном месте, оставляя двери открытыми, ключи на сиденье и домой еду на автобусе маршрутом покороче. Наш преступник знает, что у него есть минимум сутки до того, как местные копы и полиция штата объявят пропавшую машину в розыск, — сказала Кипи. Но, учитывая гемор с телодвижениями, машину было бы разумнее бросить в городе. А он из этих соображений о геморе оставил свою машину в зоне отдыха, предположил я. И вот на такси или каршере он возвращается к месту похищения, чтобы забрать оттуда свою машину. Это могло выдать его с головой, заметила Киппи. Любой патрульный выпишет штраф или отбуксирует любое транспортное средство, которое покажется бесхозным или подозрительным. И как раз это может заставить транспортников обратиться к цифровым записям для выяснения, что там, черт возьми, произошло. Он был бы идиотом, если бы кидал там свою машину на все то время, что ему требуется на возвращение за ней, Вапс критически глянул на меня из своего логова. Если же он проделывал это неоднократно, то стало быть не идиот. Такие места отдыха, наверное, чаще всего окружены лесом или рощей, поинтересовался я. Разумнее всего было бы вообще не загонять машину на стоянку, а свернуть куда-нибудь на окольную дорогу и припарковаться среди деревьев. А оттуда можно наблюдать за объектом, скажем, через бинокль пока не появится нужный вариант, и припустить к месту трустой. Тогда свое авто можно будет забрать позже, в удобное для тебя время. Если на такси заехать в укромное местечко под деревьями, то половина таксистов, едва отъехав, тут же вызовет полицию, — сказала Кипи. А окольными дорожками вовсе пользуются местные жители, которые при виде брошенной в лесу машины тоже позвонят куда следует. А если у него велосипед или мотоцикл? И то, и другое проще укрыть в лесу, а позже можно за ними вернуться на грузовике или минивене». ну да хмыкнула бишевский наш серийщик успешно скрестил два своих хобби любоваться с великоприродой и душить проезжих не знаю вяло отмахнулся я что то я не замечаю на автострадах ста велосипедистов вот тут теория и разваливается вздохнула бишевский возврат затем на чем то к месту прибыл машина велосипед да хоть гребаный кий сопряжен с риском и немалым «Избавляться от машины жертвы, а потом еще переться за своей собственной — это же сводить к нулю весь кайф от умерщвления». «Если только ты не забираешь машину жертвы одновременно со своей собственной», — возразил я. «Это каким же образом?» «Убийцы-тандемщики, вроде тех, про которых рассказывала Кипи. Один уезжает с похищенным, а другой на машине похищенного». Я рассмеялся, хотя было вовсе не смешно. Если тот персонаж водил шашни с Чампайном и его сынком, то, может, в лопухах сидел кто-нибудь еще? Ты не забывай, что ночной визитер у Чампайнов был всегда один, напомнил Вабишевский. Не два, как и один стрелок в Гомсруде. Если бы их там было двое, ты даже пукнуть не успел бы. Единственный толковый способ, который мог бы здесь сработать, это какой-нибудь буксир или эвакуатор. Эвакуатор на зоне отдыха не вызвал бы никаких вопросов. Кипи оживленно посмотрела на своего напарника. «Дорожная помощь — это святое. Мы сами работаем с этими ребятами каждый день». «Или, скажем, буксировочная штанга для трейлера», — вспомнил я. «У всех кемперов они входят в комплект. А разве автодома не должны въезжать и парковаться вместе с грузовиками? Это если они огромные, как фуры. А так никому нет дела, если рядом с легковушкой стоит фургон от мелкого до среднего» и ни у кого не возникнет вопросов к парню, цепляющему машину к домику на колесах. «Но ему нужно как-то быстро перетащить жертву в свой фургон, минивэн или грузовик», — засомневалась Кипи. «Или упихнуть на пол или в багажник ее собственной машины. Как, по-твоему, он их обездвиживает?» душающий захват», — стал задумчиво перечислять Вабишевский, «парализующий удар под дых», — «хук справа в челюсть». «Помните, он обдал вирус и перечного газа», — напомнил я. А тут, наверное, можно использовать какой-нибудь хлороформ. Хлороформ, как анестетик, действует минут пять, развеяло миф Кипи. Это только в кино он, сонное зелье. Пять минут чертовски много, рассудил Вапс. Если на стоянке между машинами я замечу парня, который прижимает кому-нибудь тряпку к рту, то агрессору не поздоровится гораздо быстрее. А если Тазер задала вопрос Кипи? При электрошоке человек на пару минут становится твой. Глава сорок Новая сущность неприметного скрывалась в стене. В буквальном смысле. Свидетельства о рождении, паспорт, водительские права, даром что истекшие, лежали в водонепроницаемом огнеупорном ящичке за выкрашенным в лавандовый цвет гипсокартоном миниатюрной гостиной. Полиции пришлось бы разбирать его дом на куски, гвоздь за гвоздем, шуруп за шурупом, прежде чем им открылась бы металлическая коробка с его следующей жизнью. «Тащите сюда хоть всех ваших собак». «Никакого пластита или тола для ищеек взрывчатки. Никаких запретных субстанций, хотя бы завалящей пачки сигарет для ищеек наркотиков. А самое главное – ни трупа, ни даже дохлой крысы для находчиц Мейсона Райда. Век ищите, ничего не отыщите. Дом неприметного был чист, в том числе и гараж. Даже сарай на заднем дворе не содержал ничего подозрительного. Совсем иное дело, конечно же, пруд». Его можно называть каким угодно, только нечистым. Первые годы в Чикаго выдались у неприметного разухабеста фривольными. Он даже первоначально назвал пруд на французский манер шато Вюсюрле замок с видом на воду. Само собой, в этой куртуазности сквозила легкая ирония, но по мере того, как неприметный пристраивал в своем замке все больше избранных гостей, игривости в нем поубавилось, и чувствовалось, что название звучит насмешкой над всеми его славными деяниями. А потому, обосновавшись, он стал называть это место просто «прудом». Над таким никто не посмеется. Как раз к моменту переименования неприметно начал думать о пруде, как о некоем присутствии со своим избранным, развившимся в самодостаточность сознанием. Постепенно он словно сделался разумным существом, А учитывая то, что неприметно скармливал пруду на протяжении всех своих лет в Чикаго, то, что водоем безропотно сглатывал, а также учитывая то, что время от времени происходило на береговой линии пруда, то почему бы и нет. Призрачные дуновения ветра в деревьях и кустарниках, расходящиеся по воде звуки, похожие на сиплое дыхание, необъяснимая рябь и всплески были словно знаками. Пруд давал неприметному знать, давал знать, что он знает. И что ему нет до этого дела? Пруд, а скорее миниатюрное озеро, занимал площадь в два десятка километров, а к ним еще за сотню болот и топий. Вся эта земля принадлежала округу и считалась заболоченной, так как на нее давно махнули рукой. На обозримое будущее здесь не планировалось никакого развития. Как раз то, что надо. А посередине пруд был глубиной метров пять. Неприметный лично замерял. Теоретически, солнечный свет мог достигать дна, но четкой уверенности не было. Наряд для замера в гидрокостюме он не счел нужным. Если не считать неизбежных брызг от всплесков, воды неприметный старался максимально избегать, брезговал к ней даже прикасаться. Он знал, что лежит там, внизу. На озере были кувшинки и лилии, попадались лягушки, а иногда и черепахи, но и всех их неприметный чурался. На руку было еще и то, что окружающая пруд земля находилась чересчур далеко от города, а также изобиловала гнусом, клещами, всякими колючками, чертополохом и тиной. Так что засранцы дети не лезли сюда заниматься своими обычными пакостями – курить, распевать и играть в больницу. А потому свидетелей на пруду, считая, что не водилось. Наличие вблизи такой местности и повлияло на решение неприметного купить здесь старый дом. И хотя пруд с участком не граничил, неприметный проложил к нему тропу. Точнее, полосу из примятой сорной травы, по которой можно с полкилометра толкать тележку до южного берега, где лежала ветхая перевернутая лодка. А под лодкой пара весел. А за ней кучка из оставшихся ландшафтных плиток. Тяжелых. Килограммов по пятнадцать. Глава сорок пятая. Пульсирующая боль в боку никак не давала заснуть. Нет мучения, нет лечения как мне вчера ответил в трубку доктор на вопрос, нормально ли это. Поэтому мы с Вирой запрыгнули в пикап и направились от кукушки на парк Форест к трассе А 90 ведущей на запад. Мне важно было продолжать движение, как нашей подруге Акуле, даже если толку от этого было не больше, чем в кидании мячика о стену сарая. власть придержащие были в курсе моей предстоящей поездки к транспортникам. Но я даже не представлял, что мой предрассветный вояжка Гривер начнется из-за бессонницы когда я уже устал ворочаться и делать вид, что снова засыпаю. Звонить на предмет разрешения и допусков было еще слишком рано, и не хотелось провоцировать в трубке негодующие тормозные возгласы. Ну а патрульное авто, курсирующее мимо моей конспиративной квартиры каждый час, пускай предполагает, что я там внутри крепко сплю, вместе с моим Фордом 150, припаркованным в гараже на две машины. Лучше не рисковать, а то того и гляди, получишь лингвистическую порку. На зону отдыха Эгривер мы въехали, когда из-за горизонта уже выглядывало солнце. Единственным намеком на жизнь здесь был двухспальный Питер Билд, одиноко дремлющий на стоянке грузовиков. Не сумев вкусить за ночь сна, Мейсон Райт, демон, жаждал ворваться в этот сектор, подлететь к 18-колесному мастодонту и придавить клаксон. Пускай сучара вздрогнет и лежит на его разбуженной. Но Мейсон Рид, ангел, сказал нет. Тем более, что Мейс человек рассудил, что в таком случае придется топить педаль в пол и жечь к дьяволу резину, иначе не миновать под зад пинка от взъяренного дальнобойщика. В Вире я дал пройти с собой в вестибюль, и, памятуя насчет презентации Лантвика о безопасности в зонах отдыха, чуть не помахал рукой туда, где под потолком предположительно гнездилась одна из их скрытых камер. Сомнительно, чтобы кто-то наблюдал за мной с того конца, а если и наблюдал, то вряд ли взял на себя труд послать сюда наряд полиции, «Сделать мне замечание насчет собаки в помещении». В тамбуре входа стояла пара торговых автоматов с попкорном, чипсами и конфетками по вип цене аэропортов. Внутри на дальней стене висела карта со стикером «Вы здесь». Вдоль углов стояли четыре скамейки для нетерпеливых путешественников, обычно сидящих в притворно-безмятежном ожидании своих отпущенных в санузел близких. «Ты еще долго, черт тебя дери! Пора рвать когти!» Рядом с дверями входа находилась запертая служебка с какими-нибудь щетками, моющими средствами и туалетной бумагой. Интерьер довершал питьевой фонтанчик из нержавейки, над которым жаждущим можно слегка остудить шок от огнедышащих цен. Оставив Виру караулить вестибюль, я зашел в мужской туалет. Быстренько отлил, подошел к раковине и намылил руки. В санузлах камера отсутствуют. Но если бы водитель Питер Билта был экстрасенсом и взбеленился, скажем, от идеи сына демона насчет побудки, то он ворвался бы в сортир, разбил мою башку о раковину или о зеркало и так бросил. А следующий, кто пришел бы в туалет и нашел то, что от меня осталось, позвонил бы в 911, и по его запросу оперативники получили бы видео дальнобойщика, входящего и выходящего из санузла примерно на момент моей смерти, а также зафиксировали номер его фуры». И теоретически под делом можно будет подводить черту. Примерно это же можно сказать про Кристин Дек и Деннис Ниланд, когда те посещали женский туалет. Мы с Верой вышли наружу, где я заметил знак, указывающий в сторону прогулочной тропы, змеящуюся через лес вокруг объекта. Обычно после туалета я даю своей маленькой команде оросить траву, после чего все сигают обратно в пикап, все остальные остановки в пути сокращая максимум до пяти минут. Но если поездка действительно длительная, то тогда выход на природу – отличный способ поразмяться и избавиться от муравьев в ногах. Если же на теренкуре нет камер, а с любителями побродить и так-то не густо, а уж особенно на тропинке, то это вообще идеальное место для засады или, что еще лучше, для неторопливого преследования. Я подумал, не гуляли ли таким образом на природе Кристин Дек и Дэнис Ниланд. Мы с Вирой направились по направлению указателя. Уже метров через десять до меня дошло, что ширины тропы хватает для проезда автомобиля, в том числе и крупногабаритного. Черт возьми, это, вероятно, сполна использовали ландшафтные дизайнеры, садоводы или кто там еще отвечает за поддержание этих троп для Теренкура. Что ж, вполне логично. И если Кристин Дек и Деннис Ниланд подверглись нападению на этих лесных тропах, преступник мог запросто стащить их тела с тропинки, укрыть за кустами, а затем вернуться за ними либо на их же собственных машинах, либо на своей а не утаскивать безжизненное или бесчувственное тело с тропинки перед потенциальными свидетелями, у которых, несомненно, возникло бы множество вопросов и подозрений. Это можно было осуществить несколькими способами. Вира вскинула голову. Я подумал, что она уловила в воздухе какой-нибудь оттенок запаха. Но Вира вслед за этим разгребла лапой мульчу с землей и понюхала между какими-то растениями почву. Затем развернулась резко, волчком, на все 360, с таким видом, какой бывает у меня, когда я целенаправленно вхожу за чем-то в комнату и вдруг забываю, чего мне здесь надо. Чутко замерев, она смотрела снизу на меня. Что такое, девочка? Я сам уловил над землей какой-то неясный, еле уловимый запах, что-то почти призрачное, и Евира пыталась его вынюхать. Если Кристин Дек и Денис Ниланд были зарезаны прямо на тропе, там осталось бы много крови» если только убийца не перерыл бульдозером место убийства, натащив свежей земли. Вера все равно привела бы меня туда, где это произошло. Но если женщин задушили или ударили по голове, в Вере уцепиться было бы не за что. Порезы на лбу могут кровоточить довольно сильно, но оглушающий удар, как в боксе, не обязательно вызывает кровь. И для убийцы было бы безумием копать здесь могилу, пусть даже мелкую поскольку это заняло бы время, на протяжении которого он оставался бы незащищенным и уязвимым. А любая артель садоводов-ремонтников заметила бы бугорок при своем следующем выходе на прополку или мульчирование. К тому же, в случае Кристин Дек минуло уже больше года с той поры, как она исчезла вместе с дождем, а зима и весна успели скрыть все мельчайшие улики. Вера, впрочем, не села и не захлопала лапой по поверхности. Вместо этого она уставилась на меня не желая делать что-то определенное. Когда мы вышли на Теренкур с противоположной стороны объекта, водитель грузовика уже пробудился и сейчас делал растяжки или что-то из йоги перед своим 18-колесным монстром. Я мельком ему кивнул, срезая с собакой путь к нашей стороне парковки. Так и не осведомившись о том, что, если вообще что-то произошло на зоне отдыха Эгривер, мы с Верой запрыгнули в пикап и двинули обратно в Чикаго. Глава 46. В кубических сотах ТСИ я решительно заблудился. После мотаний по закоулкам я спросил у парня, мудрящего над приложением для айфона, не может ли он дать мне координаты директорского кабинета. Парень отреагировал так, будто я вытаскиваю его из туалетной кабинки. «Большой офис у кофемата», — буркнул он нехотя. «А кофемат где?» В ответ тягостный вздох и тычок пальцем в дальний угол этажа. За все время он даже не удосужился приподнять со стула задницу. Грёбаные миллениалы. На краю очередной кубической загородки я свернул налево, и, о чудо, в конце коридора там стоял Бернт Ландвик, а слева от него, само собой, был тот преснопамятный кофемат. Мое появление директор встретил пристальным взглядом, а затем приветственно поднял руку. Меня внезапно пробило дежавю, будто я уже бывал в этом офисе раньше. Быть может, из-за решения несколько лет назад, что такой вот жизни офисного планктона с девяти до пяти я не смогу и не буду жить никогда. «Прошу извинить», — сказал Ландвик, в явном облегчении, что ему не пришлось формировать для меня поисковую группу. «Мне, пожалуй, надо было встретить вас на ресепшене». «Да ничего», — успокоил я. «Парень, которому платят за серфинг на Фейсбуке, мне ужасно помог». «Томми Би?» «Придется, видно, еще раз с ним поболтать». Ландвик с сокрушенным вздохом пожал мне руку. «От меня ему привет. Наверное, я остановлюсь старым брюзгой. Однако эта неделя у меня выдалась прямо таки адская». Я начал ходить без повязки, но ощущение при ходьбе было как у пробитого ториадора. Процетамол я глотал как МНДМС, подозревая, что от плацебо эффекты то лучше. До этого я провел мучительный час в транспортном потоке к центру Чикаго, а тут еще этот Томмиби. Би. Ландвик предложил кофе, а из снеков я, порывшись в корпоративной корзинке, выбрал ванильный крем-брюле, который поставил на разогрев. После того, как приготовился кофе, директор пригласил меня к себе в кабинет. Я сел на один из двух стульев перед декоративным письменным столом, который нынче в тренде, и где места хватает разве что на ноутбук, баночку пеппера и пару чашек. Усевшийся, глядел скромную мебель, шкаф и большие окна с хорошим естественным освещением и заметил. Угловой офис. Благодать. Не уверен, что это берется в учет, если он на первом этаже. Когда смотришь на улицу, парни из пробки оглядываются, сказал Ландвик. Некоторые показывают мне палец. Чикаго есть Чикаго. Ландвиг улыбнулся, но возникло ощущение, что игра окончена. «Значит, вы работаете по данному делу с теми детективами?» – спросил он. Я ограничился простым кивком. То, чем мы занимались с Кипи и Вапсом, было, в общем-то, не вполне официально. Все решалось положительным заключением транспортников под Деннис Ниланд или ее Киа Сорента. Тогда дело моментально становилось официальным и подлежало передаче детективам Хенсону и Мару. Сам Ландвик вообще не казался вполне приятным. Но если начать докучать ему подробностями насчет какого-то недоделанного молчаливого соглашения, которое было у нас с бюро детективов, то это могло разбудить в нем бюрократа. А это рискованно. Звонил офицер Гим и сказала, что вы привезете досье на пропавшую девушку. «Да», — сказал я, — «Деннис Ниланд пропала 7 числа прошлого месяца. Она ехала домой с вечеринки, был день рождения ее сестры. Так что ее маршрут из Мэдисона обратно в Чикаго в тот день неизбежно проходил ПАИ-90». 6 числа прошлого месяца. Понятно. Ландвик, оценивающий, кивнул. Попадает под 60-дневный срок хранения. Совершенно верно. Сестра мисс Ниланд рассказала, что та уехала в половине десятого, специально, чтобы разминуться с утренним потоком. С вечера она заправилась и домой рассчитывала вернуться к часу или к двум, если где-нибудь на дороге будет ремонт. К сожалению, как частенько бывает, выбор меня подвел. Крем-брюле оказался чем-то приторным, вроде восточных сладостей. И вот с того дня Деннис Ниланд никто не видел, а ее кроссовер спустя неделю нашли брошенным в Рокфорде. Плохо. Да уж, хуже некуда. Чашку с крем-брюле я поставил на угол стола. Хорошо бы на обратном пути пульнуть ее в мусорку, устоила Томми Би. Между тем Кипи подсчитала, что Деннис Ниланд могла попасть на зону отдыха Эгривер самой раннее часов в одиннадцать. Так что если бы вы могли проверить цифровую запись между одиннадцатью утра и, скажем, четырьмя вечера, Это была бы ценнейшая помощь. Дорожный ремонт ни в коем случае не сдержал бы ее на три часа, но ну мы прокрутим до четырех пополудни». Ландвик порылся в папке «Кипи». «Окей, вижу ее недавние фото с водительских прав, показания роста и веса, а также номер ее Kia Sorento». Он посмотрел на меня. «Если Деннис Ниланд была на Эгривер, я дам вам знать. Она будет на нашей цифре». «Во сколько мне вам позвонить?» «Кипи указала все конкретно». Надо было, чтобы все шло на переднем плане. Именно по этой причине один из нас должен был приехать сюда лично. Не хватало, чтобы бюрократы в своем сонном царстве продвигались со скоростью ледников. Я бы занялся прямо сейчас, но у меня в Томпсон-центре Дигамотина на весь день». Ландвик вздохнул. «Обещаю, что сегодня вечером проверю видео на Эгривер с хронометражом всех прибытий. Возможно, придется посидеть ночку. Как насчет завтра в это же время? Было бы здорово». В запасе оставалось еще две недели срока. Спасибо. Вы готовите собак для полиции, верно? Делал кое-что в этом плане для чикагской полиции, а вообще специализируюсь на поисковых. Собаки по обнаружению человеческих останков. Но вы, я понимаю, закладываете в собачек основы, верно? Веду курсы послушания, в основном по вечерам и выходным. Я тут подумываю взять у соседа щенка-лабрадора, бесплатно. Даже не думайте, сказал я, берите и все. «У Джима их тьма, и все такие милые чертенята!» Ландвик улыбнулся и встал. «Давайте я вас провожу, чтобы не блуждали. А для меня у него один найдется?» «Можно поуламывать», — подмигнул Ландвик, когда мы мимо загородки Томми Би проходили в сторону ресепшена. Ландвик шел впереди, а потому я благополучно закинул чашку крем-брюле в мусорную корзину и последовал за своим провожатым в вестибюль, а оттуда на стоянку. Я вечно в разъездах, и мне очень хотелось бы брать с собой собаку поделился Ландвик. «Только побаиваюсь, как бы она во время пробки не сбежала. Никаких к мне не надо. Не хочу, чтобы Снупи вынюхивала мертвечину и всякое такое. Мне бы какие-нибудь основные команды, чтобы удерживать собаку от улицы. Тогда вот вам вишенка на торте. Я еще и даю частные уроки. За несколько часов хозяин обучается необходимым основам». Ландвик остановился у черного БМВ на служебной парковке возле входа. «А сколько это стоит?» Обычный тариф от двухсот до миллиона за сеанс. А можно за бесплатно, если я раскручу Джима на черного лабрадорчика? Теперь я вижу, как вы дослужились до директора. Набирая по мобильнику Кипи из припаркованного возле стоянки пикапа, я услышал неожиданно злобное рычание и лайвиры. Заждалась, наверное. «Иду, иду, девочка», — сказал я в полголоса. «Слушаю», — послышался голос Кипи. Держа телефон возле уха, я отпер дверцу и с нежной силой умял виру на пассажирское сиденье. Ее это от чего-то не устраивало, и она стремилась выбраться наружу. Чтобы как-то успокоить ее, я поднес к собачьему уху трубку с голосом Кипи. Спасибо, Мэйс, воскликнула та секунд через десять. Вира по тебе истосковалась. Передай ей привет. Значит, папка у Ландвика на руках? Да. Завтра примерно в то же время он выдаст результат. Завтра? Судя по тону, Кипи была обескуражена. Ей хотелось, чтобы уже вчера. Ландвиг парень занятой, сказал я в свое оправдание, у него угловой офис. Глава 47 Значит, это ты, новый съемщик, окликнул через сетку забора сосед. Я стоял спиной и от неожиданности подпрыгнул, сумев каким-то образом обуздать свой мочевой пузырь. Этим утром я кидал Фрисби с вирой. Неплохая тренировка, которая удерживала меня от лазания по стенам. Утренняя поездка на Эгривер и в ТСИ ощутимо меня раззадорила. А теперь, когда начало понемногу оживать плечо, хотя еще и побаливала при движениях, возня на заднем дворе помогала справляться с мандражом в четырех стенах. Сестренки Колли довольствовались тем, что лежали на солнышке в качестве зрителей. Их годы беготни за тарелочками остались позади. Но ну, а когда я разок запустил фризби в сторону Сью, тот лишь удостоил меня снисходительного взгляда. Дескать, ну-ну. После чего, приподняв лапу, рассил один из столбиков террасы. А что еще важнее, фризби отвлекала меня от моих финансовых неурядиц. Конечно, я вспушу чуток гринов на учебных занятиях, которые организовал, но в силу известных причин не смог их провести. Хорошо, что кое-кто из моих братьев-кинологов подставил плечо и частично провел их за меня. Кроме того, надо будет пройтись по списку неплательщиков, тех, кто был на моих прошлых занятиях, но так и не удосужился сделать проплату. Обычно счет отправлялся тем, кто уклонялся от оплаты на месте, и через месяц следовал второй запрос. Я делал так. Отправлял им счет с небольшой пеней на что они в конце концов отзванивались и неловко бормотали насчет того, что электронный платеж типа не прошел, надо будет продублировать, ну а если после этого театра оплата не производилась, я их включал в черный список. А как иначе? К сожалению, если такая ситуация затянется надолго, я сам начну всплывать в нескольких черных списках. Если повезет, то свой следующий платеж по ипотеке я как-нибудь сделаю. Правда, тогда придется поиграть в прятки с коммунальщиками и прочими кредиторами. Что касается пропитания, то здесь мы с детишками как-нибудь перебьемся. Будем искать корочки или ковырять угольки из духовки. А если станет совсем уж туга, то с трейлером придется расстаться. А сам я обоснуюсь в этой конспиративке навечно. Хотя за это придется ежевечерне лопать пиццу с ананасами. «Привет», — сказал я, приземлившись на твердую опору. «Слава богу, на соседе не было лыжной маски. Иначе похороны можно было назначать на субботу». Врать человеку мне было поперек души, но детектив Мар настрого велел затвердить легенду. Да и в конце концов, это была их конспиративная квартира. «Рик Джексон», — назвался я. Сосед тоже представился, и мы пожали друг другу руки. «Извини, что напугал», — он виновато улыбнулся. «Люблю пообщаться с новыми съемщиками, если есть возможность». Выдав должный комплимент моим собакам, получается, они с хозяйкой почти ничего не слышали, он сказал. «А что поделываешь, Рик?» Да, так, сисадмин. Мар заверял, что название заколупических должностей вызывает отток всех не в меру любопытных соседей. А здесь по контракту на месяц. Правда? У соседа загорелись глаза, а я сетевой архитектор. Очевидно, это был его день на удаленке. Он заговорил о всякой всячине, и через минуту с небольшим я упихнул своих девчонок и сью обратно в квартиру, сказавшись новому знакомому, что мне нужно на конференцию. Замечательно. «Мало мне было мандража в четырех стенах, так еще теперь и придется выглядывать в окошко, нет ли там кого-нибудь на соседском дворе, прежде чем помаячить на террасе или выпустить на прогулку детвору». Сью, понятно, что-то в этом учуял, и уже через несколько минут стоял перед сеточной дверью в молчаливом требовании, чтобы его выпустили. Терраса конспиративки подходила ему идеально. Всего шаг вниз, и он на лужайке. После своего выздоровления Сью вымуштровал меня в образцового швейцара только без чаевых. Я пожал плечами и открыл сеточную дверь. Тот хозяйский вышел на улицу, улегся посреди двора и стал глядеть в мою сторону. Тот компьютерщик стоял рядом с нашим общим забором, замедленно поливая какую-то клумбу. Вообще последнее, чего бы мне хотелось, это следить за каждым своим шагом и пуком, в то время как кто-то пусто звонит о локализациях серверов. «Сью!» — позвал я шепотом. «Иди сюда!» Он отвернулся, хотя при этом отлично меня слышал. «Сью», — повторил я настойчиво, — «Дельта заняла твой диван. Дельта там сидит». Это подействовало. Сью встал и вальяжно направился обратно. Завуч, идущий наводить порядок в бунтующем классе. Я закрыл за ним дверь и вернулся в гостиную, где Сью обнаружил, что его нагло обманывают, и никакой диван не занят. Он поглядел на меня с неприкрытым укором. Показал бы средний палец, если б знал как. А что я развел руками? Ты первый начал. Позвонил детектив Хенсон и сообщил. Одна женщина в квартире на Нопхилл, ну, ты знаешь, на вершине холма, из-за воя сирен вышла на балкон и заметила, как на дальнем конце парковки, она у нее как раз возле дома, в машину усаживается парень в кепке Джон Дир. Меня пробрало волнение. У нее есть номер машины? Да нет, ей тогда это не пришло в голову. Да и вряд ли она разглядела бы его с балкона. А описание машины? Тоже не помнит. Сказала только, что это была серая четырехдверка. Но помнит, что кепка была Джон Дир? Представь себе. Говорит, что ее бывший муж-сволочь был в Джон Дире дилером. Хэнсон вздохнул. В общем, это подтверждает наше подозрение один в один. Он испарился как раз с верхушки того холма. Умен, зараза. Копы оцепили холм в рекордное время, но стрелок загодя припарковался в другой части Лансинга. Откуда можно свободно уйти? Все продумал, гад. Волнение во мне пошло на убыль, сменяясь тихой досадой. «А в том доме есть какие-нибудь камеры слежения?» «Да так, одна в подъезде. В нашем случае абсолютно бесполезная. Ты знаешь Лансинг лучше, чем я, но у меня впечатление, что вершина Нопхилл – не самая шикарная часть города». Здесь он был прав. «А у тебя есть что-нибудь?» – осведомился Хэнсон. Я рассказал о своей поездке в офис транспортной службы, опустив экскурсию на Эгривер. А затем добавил... Скажи Мару, что его легенда — отстой. Парень по соседству — навороченный компьютерщик. При первом же разговоре меня раскусит». Хэнсон глумливо гоготнул. Пришлось нажать на отбой связи. Глава сорок Джейк удивился Бернт Ландвик, завидев на пороге своего сельского дома всклоченного подчиненного. «Одиннадцатый час. Ты ехал сюда для рассказа о жарком свидании? Если бы». Сондерс проскользнул мимо босса на кухню и уже ставил на стол ноутбук. «У тебя еще осталось то канадское пойло. Молсон?» «Давай сразу два. Ты для начала не расскажешь, что стряслось». Сондерс жил в городе, а Ландвик, хотя и приглашал его время от времени к себе выпить и закусить, но понятия не имел, что могло подвигнуться служивца, маж бросок вокруг Кейн. До Батавии из города как-никак 40 минут пути. «Вообще-то есть такое изобретение, как телефон» и даже его мобильная версия, с которой можно было мне позвонить. Помнишь ту красотку в униформе, которая домогалась, чтобы мы проверили цифровую видеозапись зоны отдыха на Эгривер? «Да, прошлый месяц, день исчезновения Денис Ниланд», — вспомнил Ландвик. «Сегодня утром ко мне заезжал Мейсон Райт и передал всю информацию. Дату, ориентировочное время, фото Мисс Ниланд, ее машину и номер. Я сказал, что займусь сегодня вечером или непосредственно с утра. Каким здесь боком ты?» А таким, что ты, наверное, медленно шевелил задницей, поэтому она позвонила мне. Позвонила тебе? Помнишь, мы все на той встрече обменялись визитками. И ты поднырнул, чтобы произвести на нее впечатление? Сдуру. Сондерс удрученно кивнул. И вот теперь жалею, что не оставил это занятие тебе. Потому что по Гривер вышел полный обсер. Ты о чем? Сейчас дойдем, я все покажу. Видеозапись того утра с отметки 11.42 перескакивает сразу на 13.07. «На всех камерах. Эти 85 минут на зоне Эгривер пропали. Исчезли. Стерты. Ты шутишь?» Ландвик в тревожном недоумении уставился на своего помощника. «Цифра сама себя отредактировать не могла. А получается обратная». «Погоди, я за Молсоном». Ландвик озадаченно пошагал в угол кухни, а Сондерс включил ноутбук, собираясь войти в сеть. «Ты нашей леди об этом сказал?» Сондерс горько усмехнулся. Как же я посмею в обход начальства? Вот это верно, ценю Там сидит человек 60, у которых полный или частичный доступ, независимо от того, используют они систему или нет. Придется устроить проверку, выяснить, кто входил и что делал, прежде чем начать жать на тревожную кнопку. Возле холодильника Ландвик приостановился. Снял с печи старинную сковороду, чугунную, с плоским дном. Больше декоративная, чем для готовки. И шарахнул ею Джейка Сондерса по голове. Умный ассистент Ландвика тяжело рухнул с табурета на пол. Во втором замахе надобности не было. Поэтому неприметно вернул сковороду на печь, вынул из холодильника бутылочку Молсона и вырубил ноутбук. Глава сорок Я пробудился, как от знобкого толчка. Ночами по-прежнему приходилось тяжелее всего. И не было рядом Микки, которая утешила бы после дурного сна. Только это был не сон. Он надвигался медленно, как туман на озеро. Понятно, звучит нелепо, но шел третий час ночи, время, когда разум начинает блуждать в тех местах, где ему не следует. места, где представляется немыслимое. И тем не менее я совершенно не спал, цепенее от страха и кружась в одном таком омуте сумрака. «Прости, Вира», — сказал я своей собаченьке, которая лежала от меня наискосок, в ногах на противоположной стороне кровати, и смотрела в мою сторону. Возможно, я ее разбудил. А может, моя вера вообще не спит. В любом случае, она посмотрела на меня. «Ты чего, папаша?» — говорили ее пристальные, умнющие глаза. «Прости меня, девочка». Ум фокусировался на боли в плече, на моем провальном бизнесе и как я собираюсь отскакивать финансово после жития в безопасном доме, с отменой ряда занятий и частных тренингов, что скоро нам с детворой останется варить суп из камешков. Но больше всего я был сосредоточен на Киппи, на рассказе ей о встрече в ТСИ. Правда, этим рамки не ограничивались. Все выходило далеко за пределы. Понимаю, это звучит сентиментально и слащаво, идет вразрез с моим мужским имиджем мачо, но я хотел бы знать о кипе все. Мне хотелось затеряться в ее мелочах. Какой у нее в детстве был любимый костюм на Хэллоуин? Какие любимые хлопья на завтрак? Спала ли она в пижамках или в свитерах и футболках, как я? Мне хотелось окунуться в эти корей глаза и утонуть в них безвозвратно. Именно поэтому я не распознал упреждающий рык Виры сегодня на служебной парковке. Он гудел у меня в голове, как пчелы в улье. Конечно, моя золотая собаченция была заперта внутри пикапа с сантиметровой щелкой приопущенных окон. А я, дурачина, был отвлечен и по уши влюблен в кипи. Вира же делала все возможное, чтобы мне сказать все, на что была способна. Только я не услышал, не придал значения. Вспомнилось и ощущение дежавю в коридоре офиса, когда стоящий у кофейного автомата Бернт Ландвик впился в меня взглядом. Дежавю? Какого черта? Да я за всю жизнь ни разу не переступал порог того офиса. Но мне отчетливо помнился силуэт в черной одежде и черной маске. Человек без примет, стоящий меж сосен и неотрывно смотрящий в мою сторону на поляне Гомсрут парка. Та же поза. Точно такая же поза и манера держаться. Конечно, при свете дня над всем этим можно было похохотать. Но на той служебной стоянке Вира нажала тревожную кнопку. А мысли у меня витали где-то слишком высоко, чтобы я это вовремя осознал. Я потянулся к телефону. Глава 50. «Все кончено. И это было чертовски обидно». Надо же именно тогда, когда все отладилось и встало на свои места, как кусочки в головоломке. Когда на ТСИ вышел некий детектив Хэнсон из Чикагского управления полиции, выразивший интерес к работе в видеонаблюдения на зонах отдыха, неприметный был только рад сделать шаг навстречу, добровольно предложив органам услуги себя и своего заместителя. Но уже в конференц-зале службы он ошеломленно открыл для себя, что спустя столько времени власти наконец сумели повернуть голову в нужном направлении. Конечно, с Бернтом Лантвиком, просто Берни, в роли посредника транспортной службы, эти чуповцы ничего не нашли бы. Никогда и ни под каким соусом. Чуть больше замешательства у неприметного вызвало столкновение лицом к лицу с самим человеком-собакой, когда тот вместе с Леди Копом и ее напарником вошел в конференц-зал. Хотя неприметный был в костюме, галстуке и брендовых очках, весь из себя улыбчивый и светски общительный, иными словами, в своей стихии, Честно говоря, это была одна из наиболее удачных его презентаций за долгое время. Джейк даже подбросил ему лестное словечко. Но эта бабенка Копс, с ее каверзными наводящими вопросами все-таки продавила Сондерса, и тот сделал то, на что якобы подрядился он, его начальник. Джейк, всю свою трагически короткую жизнь, не умевший говорить «нет» с мозливым бабенком, вошел в систему и раскопал тот разрыв на видео на Эгривер. Убивать Джейка Сондерса он ну никак не хотел. Точно так же, как и тысячу лет назад Юджина Нокса в Сан-Франциско, когда тот увязал слишком много точек. В общем, подлетел слишком близко к солнцу. Вот и вылетел из окна небоскреба. А что поделать? Надо было как-то держать удар. Дошло до того, что собачник Райт даже заявился к нему на работу вручить досье по Деннис Ниланд. Которая, что уж говорить, надо было сразу не рассусоливая сжечь и смыть пепел в унитазе, сообщив следакам и той Бабе копу, что в архиве нет ничего. Ничего. Впрочем, как ни крути, он тогда действительно был связан с серией встреч в центре Томпсона. Но бабенка оказалась прыткой. Гляди-ка, подтолкнула Джейка к непоправимому. Сволочь. Он даже убедил собачника, что спроводит ему липового щенка Лабрадора от вымышленного соседа по имени Джим. Из живущих по соседству неприметно не знал никого. Ни Джима, ни кого-то другого. А старый сельский дом на окраине Ботавии купил наряду с прочим, как раз для того, чтобы не иметь среди живущих рядом никого, кому можно было помахать или кивнуть. Вот бы заманить человека-собаку к себе. Это было бы покруче фантастики. Неприметно ловил себя на ощущение, какое должно быть испытывает паук. «Придет тенета, точит ядовитые клыки». Сидит в Нефликсе и ждет, когда задергаются ниточки. Возможно, у него будет некоторое пространство для маневра. Можно будет, скажем, позвонить Райду ближе к выходным и спросить, не желает ли тот приехать в Батавию на урок послушания с новым лабрадором. Боже, милостливый! Как у собачников вспыхнули глаза, когда Ландвик предложил ему себя в потенциальные клиенты. Как взыграла жажда хапнуть по 200 баксов за несколько частных уроков. Как будто наш собаковод был звездой мирового тенниса. «Черт возьми, пилюлю можно будет даже подсластить», предложив Райду обед и заправку бензобака за проезд. Через онлайн неприметный подметил, что свои учебные занятия в этом месяце человек-собака раскидал по другим инструкторам. Немного удивительно, что полиция отменила Райду пару занятий по ориентации, хотя их можно было использовать как приманку для заманивания стрелка из Гомстрот парка. Детективы Хэнсон и Мар, вероятно, сочли, что на таких мероприятиях слишком людно и есть риск возможных эксцессов. По всей видимости, чуповцы не хотели жертвовать Райдом. Хотя неприметный на такую приманку и сам не клюнул бы. Зачем это, когда Мейсон Райт сам пожалует к нему? Утром сотрудники транспортной службы Иллинойса узнают от Ландвига печальное известие. У бедняги отца Сондерса случился обширный инсульт, и Джейк вылетел в Скоттсдейл, чтобы быть рядом с родителем, и пробудет там ровно столько, сколько потребуется. А на следующей неделе... У него сплошная удаленка. Так что, пожалуйста, уважайте частную жизнь Джейка». Отпишет он и той сучке в мундире. Мол, на цифровом видео из-за ничего не зафиксировано. Ни Деннис Ниланд, ни машины с ее номером, ни вообще похищения. С утра пораньше он зайдет в свой банк и из практических соображений очистит свой счет до нуля. Само собой, банк в конце концов пришлет отчет о сумме наличности в налоговое управление. Но к тому времени он уже будет далеко-далеко. А к той поре, как что-то до кого-то дойдет, Бернта Ландвика никто нигде больше не встретит. Эти 84 штуки можно добавить к 140, что лежат в кабинетном сейфе. Завтра он уедет пораньше, что вполне обычно для пятницы. И скажет секретарше, что в понедельник утром ему к дантисту. А судя по самочувствию, он, скорее всего, будет работать из дома. Пройдут дни, за ними месяцы. И к тому времени, как последует серьезная попытка найти Бернта Ландвика, искать будет уже некого. Он словно исчезнет, растворится в эфире. Неприметный знал, что этот день рано или поздно настанет, хотя к нему вел долгий путь. Даже если он останется в офисе и будет изображать потрясенность исчезновением Сондерса, детективы из полицейского управления все равно начнут копать. Красные флажки тут же взобьются на флагштоках Хэнсона и Мара, и бесспорно на шесте вокруг которого пляшет эта сучка-коп. Хронометраж исчезновения Сондерса пойдет с момента подачи запроса насчет видеозаписи из Гривер». Другие обнаружат в ней пробел и сообщат следователям, что Джейк Сондерс, скорее всего, помчался с этой новостью к своему начальнику, Ландвику. В конце концов, буксировщик добровольно расскажет, как Бернт Ландвик не только использовал автомобили и ремонтные фургоны с эмблемой ТСИ, что имело смысл, но и периодически заимствовал самый малогабаритный из эвакуаторов машинного парка. Да, для директора Бернта Ландвика все было кончено. А вот для Теда Крауза все только начиналось. Тед Крауза с короткой стрижкой и голубыми глазами, бородка, усы и, черт, почему бы и нет, серебряная серьга. Тед Крауза, которому, понятно, не мешало бы сбросить несколько килограммов с боков и живота. Тед Крауза, который заработал кучу денег на взлете биткоина и которому хватило ума скинуть эти инвестиции в разряженном воздухе перед их обрушением. Весь мир лежал у его ног. И при первом же взгляде было ясно, что Краузе прекрасно проводит время в Рино, Альбукерке или санкт петербурге Прохладному климату Тед Краузе предпочитал теплый. Тед краузер рвался вперед. Но пока, вне биткоинов и банковских транзакций, он жил в коробке за гипсокартоном комнаты Бернта Лантвика. Неприметный обвел взглядом кухню. Вот незадача. Ближе к ночи придется волочь старого доброго Джейка к пруду. Занятие не из легких, черт бы его подрал. А до этого надо периодически проветривать своего горячо любимого коллегу ножом. Точь в точь таким, какой неприметный дарил мальчишке Чампайна, и таким, какой всадил в грудь старому придурку Уэстону Дэвису. Втыкать нож было необходимо, иначе трупные газы раздували ткани тела, делая любимого коллегу легче воды и препятствуя затоплению. А Джейку надлежало оставаться на месте. Там, на дне пруда, в стылом сумраке среди остальных, всех тех безвестных, утомленных дорогой странников, которых Неприметный встречал на остановках у трасс и закоулков своих охотничьих угодий на протяжении семи лет директорства в ТСИ. Неприметный посмотрел на своего молодого помощника, его помятый череп и лужу крови на кухонном полу. Вот черт, теперь придется использовать отбеливатель. Джейк Сондерс, тебя будет не хватать. А еще он будет скучать по транспортной службе Иллинойса. еще бы. Он имел полный доступ к служебным фургонам ремонта и замены на разных объектах. Неограниченное пользование парком автомобилей, из которых можно было выбирать любой для ежемесячных поездок к зданию Хенли в Спрингфилде. Но больнее всего было расставаться с неограниченным владением эвакуаторами, которыми пользуются буксировщики и ремонтники. Одна из привилегий высшего руководства состояла в том, что самые нижние при тотемном столбе буксировщики не донимали его вопросами. Если он заимствует один из небольших эвакуаторов, вместо того, чтобы использовать в зоне отдыха ремонтный фургон, то так тому и быть. На тыловой парковке техники оставалось более чем достаточно. А если директор после ночного ремонта забирает эвакуатор домой, ничего страшного, он его утром железно вернет. С буксировщиками неприметный ладил. Черт возьми, Бернт Ландвик был одним из тех самых своих парней. Что не Рождество или 4 июля, он тут как тут. Вручал начальникам ящички с их любимым пивом. Машины ТСИ были символом надежды. Прибегающая к их сервису общественность чувствовала невольное облегчение, замечая фургон ТСИ темной ночью или эвакуатор ТСИ ненастным днем. Гости зон отдыха и бровью не вели при виде фургона ТСИ, припаркованного где-нибудь за туалетом или медленно дрейфующего вдоль променадных дорожек. А посетителям, чьи автомобили или минивены имели несчастье сломаться, ремонтные машины ТСИ внушали ободряющую мысль, что помощь близка. И, конечно же, у вас вызывал симпатию улыбчивый человек в комбинезоне ТСИ. Даже если ему требовалась от вас небольшая помощь, ну, скажем, выгрузить из фургона коробку или прихватить кое-что из бытовки. В такие поездки неприметный всегда брал с собой ноутбук, чтобы блокировать потенциальных мониторщиков зон отдыха, которые он посещал в свободное время. При этом отъехав от зоны, он обязательно проверял, что его присутствие там удалено с любой цифровой записи. А взятые машины ТСИ всегда возвращал даже чище, чем когда их брал. Самое правильное решение. И безопасность. И опять же пример.